тайна арктической катастрофы. 13 августа 1937 года в Арктике исчез самолет СССР Н-209 под командованием Героя Советского Союза Сигизмунда Ливаневского вместе с пятью членами экипажа. После благополучных перелетов в США Чкалова-Громова Сигизмунд Ливаневский, незаурядный, честолюбивый летчик, прославившийся в Челюскинской эпопее, решил направиться в США по иному маршруту, но уже не только для установления рекорда, а и с коммерческой целью, с грузом товаров на борту. В экипаж, возглавляемый леваневским вошли второй пилот, опытный заводской летчик-испытатель Николай Костанаев, штурман Виктор Левченко, авиамеханики Николай Годовиков и Григорий Побежимов, радист Николай Голковский. 12 августа 1937 года состоялись торжественные проводы самолета на Чкаловском аэродроме Москвы. Ливаневский внешне выглядел совершенно спокойным. В настроении же членов экипажа чувствовалась какая-то подавленность. В 18 часов 15 минут Тяжело груженный самолет с трудом оторвался от бетонной полосы и вскоре исчез в вечернем московском небе. В эту минуту вряд ли кто-нибудь из провожавших не думал, что его больше не увидит ни один человек на земле. Непоправимой ошибкой был старт самолета именно в те дни, когда над просторами Арктики бушевал мощный циклон. Следствием этого была многокилометровая облачность и сильнейший встречный ветер. При средней скорости самолета порядка 200 с небольшим километров в час воздушный поток мог уменьшить ее почти вдвое. И все же, несмотря на крайне сложные условия, через 19 часов 25 минут полета в 13 часов 40 минут 13 августа самолет СССР-Н-209 достиг Северного полюса, о чем штаб перелета был извещен радиограммой номер 18. А следующая радиограмма, номер 19, полученная в 14 часов 32 минуты, несла крайне тревожную весть. Отказал крайний правый мотор из-за неисправности маслосистемы. Идем на трех моторах в сплошной облачности. Высота 4600 метров. Очень тяжело. Эта радиограмма стала последней ясной, четко принятой информации с борта самолета. Все последующие сообщения радиостанции Ливаневского были отрывочны и невнятны. В 15 часов 58 минут в Якутске приняли «Все в порядке, слышимость очень плохая». В 17 часов 53 минуты на мысе Шмидта «Как меня слышите? Ждите!» Все радиостанции Советского Союза, а также американского и канадского корпусов связи Многочисленные станции радиолюбителей вели непрерывное прослушивание эфира на волнах радиостанции Н-209. Эфир молчал. Связь с экипажем прервалась. Первыми на поиски вылетели три американских самолета. Стартовав 14 августа с Аляски, они направились в северном, северо-восточном и северо-западном направлениях. Безрезультатно. когда исландские рыбаки нашли у берегов Гренландии доски с надписью «Август 1937», к поискам подключился известный американский полярный исследователь и летчик Губерт Уилкинс. С Аляски же совершили несколько вылетов два советских пилота — Алексей Грацианский и Василий Затков. Никаких следов Н-209. Между тем выяснилось... что несколько радиостанций в СССР и в городе Анкоридже, Аляска, сумели поймать новые фрагменты передачи радиостанции Ливаневского. Так, 14 августа в 17 часов 44 минуты московского времени радиостанция в Анкоридже перехватила, не имея ориентировки, затруднения с передатчиком. 16 августа радиостанции в Иркутске и Архангельске прослушивали неразборчивые обрывки работы радиопередатчика на аварийной частоте РЛ. Однако лишь месяц спустя, 14 сентября, поисковая экспедиция под командованием начальника полярной авиации Марка Шевелева прибыла на остров. Но уже наступала полярная ночь, к тому же бушевала метель. Только 7 октября Михаил Водопьянов совершил, по сути, Один единственный серьезный поисковый полет. Он продолжался 10 часов. Это был первый в мире ночной полет за Северный полюс. К сожалению, экипаж Водопьянова ничего не обнаружил. Многомесячные поиски в Северном Ледовитом океане на побережьях Таймыра, Чукотки и Аляски не дали никаких результатов, хотя не подтвердившихся сведений Об обнаружении остатков самолета, его груза или следов передвижения экипажа было немало. В мае 1938 года вышло постановление советского правительства о прекращении поисков. Об этой трагедии написано десятки статей с самыми разнообразными версиями происшедшего, вплоть до совершенно абсурдных типа тайного бегства экипажа на запад в поисках защиты, от репрессивного советского монстра или захвата экипажа гигантским инопланетным кораблем. Между прочим, когда в Великую Отечественную войну был сбит фашистский ас, внешне напоминавший Ливаневского, это привело в замешательство военных летчиков, пока не разобрались, что это не он. Тайна арктической катастрофы 13 августа не разгадана до сих пор.